Голова пятая. Поиск под Гурабалами. «Здравия желаю, ваше превосходительство! Вам пакет из главного квартирмейстерства армии!» Вытянувшись по швам, Егоров протянул запечатанную бумагу командующему корпусом. Тридцати трехлетний, пышущий здоровьем и энергией генерал с улыбкой оглядел егерского офицера. «Вот и довелось нам снова увидеться, Алексей!» — Гляди-ка, уже поручик и целый командир роты. Молодец, голубчик, растешь! Что, будем вместе тебе османа бить? — Так точно, ваше превосходительство, вместе! — подтвердил с готовностью Лешка. — Спасибо вам, Григорий Александрович, и за себя, и за егерей, а особенно за семью Гусевых. И Лешка сделал легкий поклон. — Хм, полный поручик! Хмыкнул генерал и покосился на стоявших чуть в сторонке штабных офицеров. — Это вы нашу матушку, всемилостивейшую императрицу Екатерину Алексеевну, благодарите. Что вы мне-то свою благодарность тут выражаете? Все блага и милости от самодержицы всероссийской, а мы только лишь верные слуги воли ее. Но глаза-то у Потемкина при всем этом глядели на Лешку как-то так хитро и весело. Разорвав пакет, генерал углубился в чтение написанного. — Хм, а э, вон тут что? — Непростой, я гляжу, у вас поиск, вырисовывается поручик. — Ясно мне все про вас. Значит, у вас на том берегу особое задание будет? — — Обременять и сковывать рот роту старшие моих партий не будут. На то я им самолично соответствующие указания дам. Ну и вы уж, будьте добры, поддержите их там своим огоньком. Твои-то, егеря, в таких выходах весьма уже многоопытные. До самой Сербии обратно не так давно с боями прошли. — Так точно, ваше превосходительство. Обязательно поддержим огнем. согласился с генералом Алексей. «Вот только солдат, вроде, неопытных много. Для нее это ведь самый первый боевой выход в таком составе. Но мы будем стараться, чтобы вас не подвести». «Ну-ну, постарайтесь, голубчик!» улыбнулся Потёмкин. «Здесь, возле Силистри, это первое наше большое дело против османов после такого долгого перемирия». «Если мы тут вот себе хорошо покажем, с нас во всей нашей армии станут пример брать, как два года назад с рейсмана а враг наперед будет русского солдата бояться. Так что добрый почин нам здесь нужен. Ну, а пока располагайтесь вы лагерем подле Орловского пехотного полка. Вас туда мой Сашка проводит». И он, обернувшись, крикнул адъютанта. Подготовка к выходу в поиск длилась четыре дня. К этому времени со стороны Браилова и Измаила прибыли по реке два десятка больших грибных лодок запорожских казаков. В лагере были сформированы три поисковых партии под командой подполковника барона Ферзена, а также премьер-майоров Шипилова и Волкова. Первой в поиске планировалась ночная высадка на противоположный берег партии солдат и офицеров Орловского пехотного полка во главе с Шипиловым. В их задачу входило взятие береговых и земляных фортификационных укреплений шансов и прикрытие двух остальных партий, которые должны были после переправы уходить в разные стороны. Задача этих партий состояла в том, чтобы выявить силы турок и по возможности истребить их, или же нанести им как можно больше урона. Наконец поступила команда выдвигаться, и пять сотен солдат и офицеров, собранных с нескольких полков и от отдельных батальонов, поспешила к ближайшей переправе у В Ваше высокоблагородие, разрешите и мои егеря в первой волне переправляющихся пойдут? — попросился на привале у старшего всего поиска барона Ферзина Егоров. — У вас же там свое дело, поручик. «Генерал-майор потребовал вас не трогать и вами в поиске не командовать. Вы же особая косточка, как-никак главному штабу армии принадлежите. Не то, что вот мы, служивая пехотная кость!» Поморщился подполковник. «Да мы как бы от всей нашей армии не отделяемся, ваше высокоблагородие!» Улыбнулся примирительно Лёшка. «Нам такое дело привычно. Мы не раз уже по Османскому берегу гуляли». и знаем, как у них там караульная служба поставлена. Вот выбьем турок с их береговых укреплений, а там уж и своим делом опосля займемся». «Привычное такое, говоришь», — задумался барон. «Ну хорошо, поручик. У меня тут на готове двадцать больших лодок заборожцев В каждую из них вмещается, помимо самой команды, еще два десятка пехотинцев со всем своим вооружением». Сажайте в них, Егоров, всю свою роту, а в оставшиеся досадят своих орловцев майор Шипилов. Постарайтесь выбить без шума караулы турок. Будете с пехотой брать эти шансы, попытайтесь из них никого не выпустить. Глядишь, и не успеют османы предупредить другие свои гарнизоны в ближайших селениях. Вот тогда и у остальных наших поисковых отрядов будет шанс нагрянуть к ним в гости неожиданно. Двадцать первого марта ночью первая партия начала погрузку в казачьи лодки. Пехота залезала в них с ворчанием, с шумом, со стуком и слязгом оружия. Как ни старались унтеры и господа офицеры пехотинцев, но тихой погрузка не получалась. — Ваше высокоблагородие, разрешите мы уже на тот берег пойдем, не дожидаясь орловцев, — обратился к подполковнику Егоров. — Боюсь, что заслышат турки этот шум. Тревогу на берегу поднимут. А так мы бы, пока остальные подойдут, глядишь, там и огляделись. Нам половины часа вполне для того хватит. — Давайте, поручик, выдвигайтесь. Дадим вам время. Кивнул, соглашаясь, Ферзен, и Лёшка обернулся к своей выстроенной в четыре шеренги роте. — Внимание, егеря, Шесть лодок, что стоят справа, наши! Командирам Плутонгов приступить к погрузке своего личного состава. Первый Плутонг, вы с дозорным звеном остальных не ждете. Высаживайтесь на берег и вырезаете тихую караулы. Все, братцы, вперед!» Словно волки в ночи бесшумно бежали цепочки егерей к своим судам. Лишь изредка слышались негромкие глухие удары подошв, их сапог и деревянные борта лодок, да наносились команды унтеров «Давай, давай, давай!» — Живан, я пойду с первым Плутонгом. Проследи здесь за погрузкой и выдвигайся на тот берег с самой последней посудиной, — распорядился Егоров. — Ну, все, с Богом! И он запрыгнул за борт первой лодки. — Выгребайте! — кивнул он пожилому чубатому казачьему старшине, и первая лодка медленно отчалила от русского берега. Восемь весел с каждого борта с тихим плеском опустились в воду, и она бесшумно скользнула на основное русло. Безлунная ночь способствовала переправе. До середины Дуная добрались быстро. «Пан, выцер! на берегу в огни горять. Татары костры схоже, жгуть». Командующий казаками сотник протянул вперед руку, указывая на выплывающий из сплошной темноты высокий берег. «Да, похоже, что так». — прошептал Лёшка, вглядываясь в отблески пламени нескольких костров. — Платон, подскажи своим, пусть они чуть выше этого места возьмут. Там берег повыше, и мы в его тени совсем незаметными будем. — Доброе. За зробимо. ему! — кивнул сотник и протиснулся к кормовому веслу. Через несколько минут лодка была уже под береговым обрывом и мягко ткнулась в отмель. «Дозор пошёл — Дозор пошел. тихо скомандовал Егоров. Шестеро разведчиков во главе с цыганом выпрыгнули из судна и, хватаясь за кусты, начали карабкаться на обрыв. Вся остальная команда егерей спряталась за высоким бортом. Виднелись лишь выставленные стволы ружей да егерские картузы. Это ожидание было самым тревожным. Как знать, может быть, их давно уже заметил с высокого берега турецкий дозор и вот-вот раздастся оружейный залп. Но все вокруг было тихо. Вдруг с самого верха обрыва посыпались камешки, и к лодке, заболошно дыша, подскочил Бориска. Все спокойно вокруг, ваш бродь. Федор Евграфыч приказал вам передать, что здесь наверху турки нет. Там, чуть ниже по течению, мы три костра отсюда разглядели, а подниматься на эту кручу лучше будет маленько правее. Там ручеек сбегает, и возле него склон к реке более пологий. Рифон все слышал. Егоров посмотрел на командира первого Плутонга. — Так точно, ваше благородие! — отозвался Унтер, перехватывая поудобнее штуцер. — Тогда выгружай Плутонг и бегом наверх. Борис, ты ведешь егерей к кострам. Там окружаете их и по команде бьете турок штыками. Отдавал указания Ротный. — Огонь не открывать ни в коем случае, гренады не бросать, все делать тихо. Мы с дозорными и с оружейниками снимаем караулы. — Карпыч. Как все выгрузятся, отпускай казаков на наш берег. Курт, Афанасьев, вы за мной. И троица, взяв чуть правее место высадки, начала карабкаться на береговой обрыв. А сзади уже слышалось «бум-бум-бум». То били глухо аборт борт лодок подошвы солдатский сапог. Первый плутонг начал высадку. «Три костра, Алексей Петрович. Два караульных при них», — докладывал Лёшки командир дозорного звена. а внизу, там, где стреножены кони пасутся, еще один бусурманин под деревом сидит. Только что недавно там подвывал, протяжный эдак. Небось, песню свою лошадям пел. Затих вот только перед вами, может, уснул. И Федька пожал плечами. Место, выбранное турками под ночлег, было удобное. На берегу располагалась округлая низина, впадина, где горели три костра. а около них на разосланных попонах лежала пара десятков человек. Костры горели жарко, постреливая в небо искрами и отбрасывая в него всполохи пламени. Если бы не это, то разглядеть их с реки было бы весьма затруднительно. Так, вот один караульный, тот, что сидел в самой низинке возле костра, встал и подошел к большой куче валежника. Набрав большую охапку дров, он пошел обратно к кострам. А вот и силуэт второго. Этот сидит на самом гребне берегового обрыва и кутается в полы широкого кафтана. Похоже, что у него задача смотреть за рекой. Ну что же, все правильно. Место удобное, обзор с него на реку должен быть отменным. Да и второго караульного он тоже прекрасно со своего места видит. Хорошо, что они высадку выше этого места сделали. Однозначно бы засек этот караульный нас на подходе. Сбоку раздалось шуршание, и под тот куст, под которым Алексей сидел с цыганом, опустились Трифон с Бориской. — Ваш бродь, первый Плутон крот и весь здесь. Сейчас суды и замыкающая тройка с Карпачем подойдет, — доложился Унтер. Какие будут еще ваши указания? — Все те же, — ответил поручик. — План мы пока не меняем. Ты, Трифон, расставляй свой Плутон к широким кольцам. — «Как только увидишь, что мы сняли обоих караульных, подашь сигнал для своих егерей, и вы тут же берете в стыки всех тех, кто расположился у костров в низине!» Коли сумнеете, так одного, а лучше бы, конечно, двух турок живыми возьмите. Попробуем потом их по-горячему допросить». «Понял ваш бродь», — кивнул Андреянов. «Разрешите расставлять людей?» «Давай, Трифон, только по-тихому все делайте. Караульных нам не спугните». Ответил ему ротный и повернулся к Бориске. «Борис, бери братьев-сербов из своего звена и двигайте к лошадям. Срежьте там того пивуна под деревом, про которого ты давич рассказывал. Помни, лошадь — животное чуткое. Порою похлеще сторожевой собаки будет. Но тебя-то они любят. Это я знаю. Чаю не спугнешь там никого? Справишься? — Так точно, Ваше благородие. Все как надо сделаем. Улыбнулся своей щербатой улыбкой разведчик и отполз от куста в темень. «Ну что, Федя, а нам с тобой, как обычно, самое сложное досталось. Это по-тихому караульных снять». Лёшка отстегнул саблю и прислонил её вместе со штуцером к кусту. Сюда же приставил оба на под сумка. Всё, теперь ему уже ничего не мешало. В каждой руке у него было по небольшому швырковому ножу. — На крайний случай есть еще пара пистолей, ну и гальбейн. — Федор, твой верхний. Бери с собой Афанасьева. Как только его там срежете, рукой мне махни. Я буду вас ждать. А после твоего сигнала, того, что сидит у костров, сам уже стану брать. — Хорошо, Алексей Петрович, — блестя глазами ответил цыган и так же, как только что и его командир приставил к кусту свой штуцер с саблей. — Ну, все, Васятка, поползли. Лёшка с Куртом обогнули куст и, опустившись на землю, заскользили к низинке. Земля была влажной и чуть проминалась под локтями и коленями. «А теперь крадемся змейкой». И пара скользнула в низинку уже по-пластунски. Листвы на кустах еще не было, и приходилось плотнее прижиматься к земле, благо, что от караульных их сейчас укрывала большая куча валежника. — Вот от нее-то и нужно будет метать ножи, — подумал Алексей, чуть приподнявшись. Силуэт верхнего караульного четко виделся на гребне обрыва, подсвечиваемый всполохами от костров. Вот он как-то странно дернулся и пропал из поля зрения, словно бы наклоняясь к земле. Прошло секунд пять, и он опять появился на своем прежнем месте. Лешка протер глаза. Вроде все то же. Такой же Малахай на голове также сидит, сгорбившись и подобрав под себя ноги. Вдруг «караульный» в кавычках поднял руку и взмахнул ею в воздухе несколько раз. «Все, Федор с Василием сработали нормально», — понял Лешка. «А вот теперь и наша очередь с Куртом». Алексей, гибая кучу валежника, уже было хотел взять левее и затем вылезти на открытое место, как вдруг его резко дернули сзади за ногу. Он проник к земле, обернувшись, посмотрел на напарника. — Прижмись! Сюда караульный идет, прошептал Курт. Действительно, сопя и вздыхая к куче с дровами, приближался их второй часовой. — Нужно резать сейчас, — решил Егоров, приподнимаясь с земли. — Потом, когда он будет с дровами на плече или с их в руках, мы тут такой тарарам устроим! — Да и времени тянуть с нападением нет, вот-вот уже сюда остальные лодки подойдут. Все получилось очень быстро. Турок вышел за пределы освещения от ближайшего костра, и его глаза даже не смогли различить в размытом темном силуэте у кучи валежника человека. «Хэть-хэть!» Лешка резко выдохнул, посылая оба швырковых ножа в цель. Турок словно бы споткнулся и мешком бесшумно рухнул на землю. Вокруг. Все было тихо. Ночной лагерь продолжал спокойно спать. Не отходя от кучи валежника, Егоров приподнялся и несколько раз махнул рукой. Ну, а вот теперь дело уже за Плутонгом. Недалеко откуда-то из-за ближних кустов раздалось уханье совы, и к Егорову подполз барабанщика Ленька с вестовым. «Ваше, господин поручик!» И он протянул командиру его штуцер с саблей под сумками. а Афонькову Куртова оружие притащил. У Трифона все готово, вот-вот они уже начнут. Наверное, колоть и резать людей во сне или же с было делом неблагородным. Просвещенный двадцать первый век на старшего лейтенанта Егорова, возможно, и нашлись бы те, кто его за это бы осудил. Правда, были бы они точно не из среды тех, кто привык рисковать своей жизнью и кто терял уже на войне друзей». Век поручика русской императорской армии Егорова из темноты вдруг выскочило кольцо егерей с ружьями наперевес, и с горящими на штыков отблесками пламени солдаты ринулись к кострам. <клевый> раздался истошный виск и рев, там слышались глухие удары, хрусты, крики боли. Не прошло и минуты, а над лагерем уже нависла тишина. — Все, ваш бродь, покончили с туркой. доложился Трифон, вытирая каким-то лоскутом кровь со своего штыка-кортика. Твоих там живыми взяли, все, как вы приказывали. Правда, ребятки из горяча тоже манейка там помяли. Но петь они теперь еще как птички будут, испуганные потому, как очень. Как же не спужаться, когда посередь ночи? Как же не спужаться, когда поселить ночи вот такая орава со штыками накинулась?» проворчал Карпыч. «Все, Андриянов, пленные они тепереча. Не можно их смерти, а ли мучительство предавать. А то безоружных мять они больно гораздо. Понравилось. Да нет, дядь Вань, я ведь караул к ним приставил, чтоб без глупостей. Это ж самую первую минуту, новенькие, когда были в азарте, разошлись», — оправдывался Трифон. «Не успели они пока к крови да к смертушке привыкнуть». глядятся, еще, умаются, спокойнее потом станут. Двое пленных были действительно помятые. У обоих наливались синяки под глазами, у одного из носа бежала обильно кровь. Сидели они спина к спине на земле, а подле них стоял караул со штыками на ружьях. Вид у обоих турок был испуганный. «Ну что же, по-горячему и допрашивать их будет легче», — решил Егоров. и крикнул в вестовом Афоньке. — Быстро сюда воды принеси. Сам же присел на подставленный чурбак. — Я командир русского отряда. Это все мои люди. Турецкий. И Алексей указал рукой на снующих по всей впадине солдат. — Эти воины — егеря. У вас их зовут Зеленые Шайтаны, правильно? — Вы поняли, что я вам сказал? — Отвечайте. — Да, господин, — затараторили оба пленных. — Смилуйтесь, не убивайте нас. Мы не сделали русским ничего плохого. Мы ведь даже не успели поучаствовать в боях. Нас вот только две недели назад пригнали сюда из Варны, а туда доставили кораблями из Египта. — О как! — удивился Егоров. — Афанасий, дай к пленному воды. Пусть они немного в себя придут. Вестовой развязал горловину на кожаном мешке и подал его самому бойкому. Пока тот жадно пил, второй турок, вздрагивая, вглядывался расширенными от страха глазами в то, как егеря сноровисто стаскивают в одно место его убитых сослуживцев. «Будете говорить правду, останетесь живы», — продолжил допрос Егоров. «Вас привезут как пленных за реку, станете потом земляные укрепления строить, а спать и есть в тепле будете». Не начнете бунтовать, значит, останетесь живы и вернетесь после окончания войны к своим семьям. А многие из тех османских воинов, кто сейчас пока что на своих конях скачет, полягут в будущих битвах. Так что вам еще крупно повезло, что вы попали сейчас в плен и что можете быть полезны русскому командованию. А теперь отвечайте на мои вопросы. Кто вы и как вас звать? В каком отряде служили и как звали вашего командира? «Сколько воинов в вашем отряде? Где и какие вы видели вообще турецкие отряды после того, как вас высадили в Варни?» Пленные начали наперегонки и перебивая друг друга троторить этому страшному русскому с ружьем, задающему вопросы на таком хорошем турецком. «Да, господин, нам очень, очень хочется быть полезными русскому командованию. Меня зовут Фатих, а это Бурак». Мы уже три года не видели свои семьи с тех пор, как наш Алай перевезли из благословенной Антальи в Египет на усмирение мамлюков. Там было тепло и сытно, а местные глаза не смели поднять на воинов султана. Но месяц назад нам приказали грузиться на большие корабли и отправили по морю в эту северную Румелию». Высадившись в арнии, немного отдохнув от морской качки, они отправились к границе с Валахией, где и узнали, что с русскими опять началась война. Здесь им очень плохо, каждый местный смотрит волком, и к нему даже спиной поворачиваться страшно. — А какой тут холод и какая дряная пища! — прочитал Фатих. — А начальство в теплых домах сидеть не дает, постоянно выгоняет нас на объезды этой огромной реки. И фураж тут худой, наши кони на нем истощали. — говорил ему Барак. «Так, расскажите-ка, где стоит ваш Алла и какие еще войска султана вы видели по дороге суда и пока объезжали здесь реку?» Егоров перебил пленных, направив их рассказ в нужное ему русло. Основной состав роты высаживался волной на берег. Цепь егерей выскочила на обрыв и, пробегая мимо выбитой турецкой стоянки, Проследовала дальше, занимая плацдарм. Через несколько минут показались на реке и лодки орловцев. Майор Шипилов с интересом оглядывал место недавнего побоища. — Сколько их тут было всего, Егоров? — Двадцать пять, ваше высокоблагородие. Двадцать три трупа и еще двое пленных, — доложился поручик. — При них штатное оружие, но оно так себе, — покачал он головой. — Никакое. А вот три десятка коней очень даже неплохие. У меня есть люди, кто в этом разбирается. — Конь — это хорошо, — кивнул Шипилов. — Можно будет на них запорожцев посадить. — Для казаков конь — радость, а у нас хоть какая-то кавалерия будет, чтоб тот же дозор вести и связь между командами держать. Никто, надеюсь, не ушел из стоянки, когда вы ее брали. — Никак нет, — покачал головой Егоров. По-тихому у нас все получилось, и мы там этих двух пленных допросили, пока еще было время. Есть кое-что интересное в их рассказе. По дальним местоположениям османских войск я донесение в штаб самолично отправлю, а вот по близким — это уже вам решение, как командирам нашего поиска принимать. — Однако лихо, тут у вас Егоров в особой роте, — покачал головой майор. — Неужто и толмачи в ней хорошие есть? — Так точно, ваше высокоблагородие, понимает у меня по-бусурмански некоторое. — Нам ведь в нашей службе это очень порой бывает нужно, — ответил Алексей. Из рассказа пленных нам стало известно, что чуть ниже по течению, в паре верст отсюда, вместо традиционной переправы турки нарыли за этот год земляные укрепления шансы. В них расположили несколько пушек, которые, как они утверждают, глядят в основном на реку и на фланге. В тыл слов было выставлено всего лишь одно орудие, но они могут ошибаться, хорошо-то они там не присматривались. Из гарнизона на этих шансах сотен пять пехоты из Азабов. Войск и заполчение, по их словам, вооружено очень плохо, да и службу они свои несут спустя рукава. Даже сами сипахи, прибывшие сюда из Египта, это заметили. Вообще все здесь ждут подхода боевых частей из глубины османских земель. Сейчас здесь в основном войска не первой свежести и набранные в ближайших провинциях. Так, далее по существу, — продолжил свой доклад Егоров. Недалеко, в верстах в десяти вверх по течению, в деревне Яникюй стоит весь алай этих пленных сипахов, под началом Мустафы Паши. В нем около тысячи всадников, гарнизон из пара сотен пехотов, ну и еще сотни-две иррегулярные кавалерии из татар. По словам пленных, пушек в деревне нет, караулов немного, потому как никто вообще не ждет нападения от русских из-за холодной огромной реки. Ну и так, есть еще пара-тройка сел неподалеку, но там в каждом по десятку другому турок стоит, и больших гарнизонов в них нет. Зато в Гурабале, а это в двух десятках верст отсюда, их там несколько тысяч, и кого там, по словам пленных, только нет. Шипилов внимательно дослушал рассказ и после небольшой паузы принял решение. «Пока не подошли две другие наши поисковые партии, думаю, что самое правильное было бы выбить турков из шансов. Если мы затянем с этим, то потом выковыривать их из-за укреплений будет очень непросто. Даже азабы могут большой крови отрядом стоить. Ты как, поручик, по своим делам уходишь? Или пока еще с нами?» Лёшка вгляделся в глаза майора и улыбнулся. — С вами, Алексей Сергеевич. Вот с этих шансов турок выбьем, а потом уже по своим делам прогуляемся. — Добро, — усмехнулся штаб-офицер. — Тогда можете выдвигаться. Обложите эти укрепления, рассмотрите все там, что удастся. А я, как с подполковником Бароном Ферзеном, все здесь согласую. — сразу же подтянусь к вам со всей своей партией. — Хорошо, ваше высокоблагородие, — кивнул Лёшка. Тогда мы вам оставим одного пленного для подполковника, одного с собой забираем. Они оба уже согласились нам помочь в обмен на жизнь и на хорошие условия содержания в плену. С ними и на иникю их шансам будет проще выйти. Фатих вывел роту прямо к тыловой части земляных укреплений. На небе светила луна, и их можно было хорошо разглядеть с тех трех сотен шагов, где расположились в буковой рощи Егеря. Полевые укрепления были устроены достаточно просто. Состояли они из большого квадрата земляных валов в три аршины высотой и длиной сторон в три сотни шагов каждая. Перед валами был широкий, но неглубокий ровик, А перед ним под углом в землю были воткнуты рогатки и заостренные колья. Конницы, такие укрепления, были явно не по зубам, да и атакующую пехоту они вполне могли перед валами задержать. А в это время с валов будут бить стрелки, укрытые за ивовыми плетнями и за камнями и землей корзинами. Ну и пушки еще подбавят, конечно же, огоньку с картечью. О том, что они эти пушки там есть, Лёшка не сомневался. Просто их амбразуры были пока закрыты, но показаниям пленных верить было можно, ведь пели они искренне и с большим вдохновением. Тем не менее, возле Фатиха все время стоял угрюмый Яша. Вид этого здоровяка с косым шрамом через все лицо и блеск его обнаженного тесака постоянно напоминали турку обещания русского командира — что стоит ему только крикнуть или же неосторожно себя повести, как вот этот самый злой зеленый шайтан ему тут же секир башка сделает. Вот с этой стороны дорога на Оселистре ведет, и на ней сразу же несколько пушек, на нее свалов смотрят, прикрывая въезд ворота. «Я их хорошо разглядел, когда мы туда с дозором заходили», — рассказывал пленный. «Вон там тоже пушки есть». Они на реку смотрят, и с этой стороны я тоже их пару видел, а вот про эту южную сторону я ничего не знаю. Она ведь тыловая, и, как мне кажется, там постов азабов менее всего было. — Так и есть, ваш бродь, подтвердил Лужин. Мы почти что до самых рогаток там доползли. — По этой стороне только два поста стоят, и на самих валах костры жгут. Светят-то они неплохо, но прежде всего себя и ослепляют. В самом центре всей стороны вала как раз-таки самое темное место и будет. «Ладно, тогда делаем так», — приняло решение Егоров. «Дожидаемся майора с орловцами. Как только они прибудут, предложим расставить по полусотни солдат с каждой из сторон. С южной пусть оставляет целую сотню. Сами мы как можно ближе подходим к валу с этой самой южной стороны. Выбиваем на нем караулы». и закидываем уже с него гренадами лагерь. В это самое время майор со своей гренадерской ротой врывается в лагерь и вытесняет турок в сторону реки. Думаю, они попробуют в разные стороны разбежаться. Вот тут и нужны будут те полусотни, которые мы по всем сторонам выставим. Встретят они их там штыками и огоньком. Время уже перевалило за вторую половину ночи. У турок только что сменились караулы, и две их свежие пятерки на валу подбросили дрова в костры. — Вишь, как распалили! Небось, весь лес в округе перевели. — Недаром рощь такая худая! — проворчал вполголоса полголоса Карпыч, поправляя ветошь на своем штуцере. — Проверь-ка обмотка, Фонька. Не дай бог твое ружо какой блик даст! — «Сразу же тогда турку сполошим!» Молоденький вестовой засуетился, поправляя трепицу. а Лёшка чуть приподнялся над землей. Большая сотня егерей распласталась неровными рядами на земле на самом подходе к валу. Первые рогатки были от них уже в каких-то двух десятках шагов. Вот яркость пламени в кострах немного упала, «Еще немного, и наверняка караульные будут подкидывать в них новые дрова». «Пора!» Лёшка привстал на колени и махнул рукой. Сто двадцать тёмных фигур разом поднялись и, согнувшись, побежали вперед. Десять, пятнадцать, двадцать шагов бега, и вот они, первые рогатки, заостренные кольей, просто какие-то вбитые в землю палки». Как хорошо, что в этом веке нет колючей проволоки-путанки или тех же сигнальных или обычных мин, подумал Егоров, подныривая под заостренной рогатиной. В острых рядах препятствий были свои разрывы и места для прохода. Именно в них-то и устремились сейчас егеря. «Дун-дун!» У кого-то ударилось о дерево ружье или ножны сабли. «Хей! тоня! Раздался окрик свала. «Эй, что за шум, турецкий?» И тут же донеслись многочисленные возгласы. «Тревога! Тревога! Русские на валы идут!» «Бах-бах!» — Бах -бах! хлопнули два первых выстрела. «Ну, все, понеслось!» Алексей прицелился и, выдохнув, плавно выжил спусковой крючок. «Бах!» Сноп яркого пламени от сгоревшего пороха на мгновение его ослепил. «Бах-бах-бах!» Раздались десятки выстрелов от атакующей цепи, выбивая хорошо освещенные кострами фигурки. «Ура!» — он громко заорал, выскакивая одним из первых на земляной вал. «Ура!» — несся, задерев сотен голосов, егерей гренадерской сотни!» Перед поручиком внизу был лагерь с сереющими рядами палаток, шатров и десятками костров. Там уже метались фигурки людей, слышался шум и панические крики. — Гренадами бей! — отдал он команду, сам поджигая фитиль на своем метательном снаряде. — На! — чугунный шарик сверху улетел шагов за тридцать. — Бабух! — грохнул первый разрыв, разнося на пару десятков шагов мелкие осколки, обрез и дробины. «Бабах! Бабах! Бабах!» Стена разрывов встала перед южным валом и разметала дежурную полусотню базов, устремившуюся на шум. «Быстрым зарядом бей!» — поручик дал новую команду, сам заряжая свой штуцер. Вколачивать в нарезы пулю нужды уже не было. Тут до противоположной-то северной стороны валов было чуть больше двухсот шагов, так что вполне себе даже подойдет и быстрая пуля. Лёшка обернул её с такой характерной выемкой в виде свинцовой юбочки. Патронной бумагой с натугой протолкнул к пороховому заряду шомполом до самого упора. «Ну вот, тридцать от силы сорок секунд, и уже можно снова стрелять!» Он выбрал одну из мечущихся внизу фигурок и спустил курок. «Бах!» Тяжелая пулю штуцера отбросила на землю уже мертвое тело турка. «Ура!» На вал из-за спин егерей забиралась гренадерская сотня. «Вперед, братцы!» — прорал Шипилов и, размахивая обнаженной шпагой, бросился с орловцами вниз в лагерь. Гренадеры, здоровенные пехотинцы с примкнутыми к пузеем штыками, с ревом неслись вперед, сметая небольшие группки сопротивляющихся. А свалов все слышалось. «Бух-бух-бух!» — это их поддерживали огнем егеря. Рота, Надеть штыки!» — выкрикнул новую команду поручик и сам защелкнул свой кортик на штуцере. Бить пули теперь было опасно. Сумятицы сумятице ближнего боя можно было запросто попасть и по-своему. «В атаку! Ура!» «Ура!» — заревели Егоря и понеслись вслед за орловцами. Организованного сопротивления Абаза оказать не смогли. Их дежурную полусотню, брошенную на шум... разметало уже разрывами гренад. Остальные, выдернутые грохотом боя спокойного сна, в панике бросились прочь от разящих их пули от штыков орловцев в противоположную, казавшуюся безопасной, северную сторону. Но там их тоже ждали пули и штыки боковых заслонных полусотен. Путь был один в Дунае, или же сдаваться на милость этих страшных русских. Около полутора сотен турок выбрали плен. Остальные четыре были убиты или же утонули в ледяной воде. Все, Ваше Высокоблагородие, теперь мы уже по своим делам побежали. Совсем скоро уже расцветет. Поручик вгляделся в сереющие с востока краешек ночного неба. Мы вам двух наших раненых оставим. Уж приглядите за ними, хорошо, Алексей Сергеевич? рано то у них пустяшные, но в нашем деле они нас всех тормозить будут. — Не волнуйтесь, Алексей, — успокоил егеря Шипилов. — И присмотрим за ними, и на тот берег твоих ребят переправим. — Геройские они у тебя, как-никак, вместе ведь мы в штыки эти вот шансы взяли. Их высокоблагородие были в духе. Похвалиться перед командованием за этот поиск ему было чем. Взяты прибрежные укрепления при более чем шести шестисотенном гарнизоне против всего трех сотен русских. При этом захвачено восемь орудий и масса всякого боевого припаса. С собой в Аллахиево русские шансов уводили полторы сотни пленных азабов. Всех остальных врагов из гарнизона они почти полностью перебили. И все это при потере двух рядовых до да десятка раненых. Нужно было себе признаться, большую роль в этом сыграли егеря вот этого стоящего перед майором молодого поручика его тески. Отменно воюет особая рота, хотя в донесении можно о них даже и не писать. Все равно ведь взять этих шансов было главной целью для орловской пехоты. А у них есть свое дело, вот значит, нам и лавры, — думал сейчас премьер-майор. Теперь его более всего занимали мысли, что же ему делать с этими захваченными в укреплениях пушками. Пожалуй, парочку самых легких можно было бы и с собой забрать, так будет гораздо эффектней. И командир поисковой партии прям-таки представил кусок текста из реляции командующему. «Сводный отряд, премьер майора Шипилова, два захваченных орудия вывез на свой берег, остальные утопил в реке». Или нет, лучше своднутрет премьер-майора Орловского пехотного полка Шипилова Алексея два захваченных в шансах орудия вывез на свой берег, а остальные утопил в Дунае. Ну, или, как вариант, заклепал. Да, так, пожалуй, будет лучше. кивнул он сам своим мыслям. Тут как бы и командиру полка Николаю Даниловичу Языкову будет приятно, ведь это про его орловцев в победные реляции упомянули. — Удачи тебе, поручик. Не волнуйся за своих раненых. Как только основные силы суда для перебравы подойдут, их первыми на ту сторону перевезем. Попрощался с командиром егерей Шипилов, обдумывая теперь, что же ему все-таки лучше сделать с пушками. — Рота, за мной! — отдал команду Егоров. И егеря понеслись в южную сторону. Восток светлел все больше. — Еще немного весеннее солнце осветит там сначала полнеба, а затем зальет всю эту болгарскую землю своим благодатным теплом и светом. «Бегу, бегу, — Бегом, бегом, быстрее! — поторапливал Плутон Гелёшка. Не успеем, браться, если мы тут телиться будем. Расчет у него был простой. Подполковник Ферзен с расцветом атакует деревню Яникюй, выведенный на нее пленным проводником. Турки не ожидают нападения русских. Хороших укреплений, чтобы за них зацепиться, у них там нет. Так что Мустафа-паша с его сипахами там явно не поздоровится. Какую-то часть турецкой конницы в деревне, конечно же, перебьют. Ну, а все остальное рассеют по окрестностям. И в числе последних непременно должен будет оказаться сам паша со свитой. Военачальники турок всегда держали при себе отборных воинов, которые были преданы своему господину, потому как они лучше вооружены, прикормлены, а их командиры состояли с ними в родстве или же были их земляками. — Выскочит командир Алла из деревни, пробьется, непременно прорубит себе тропинку со своей лучшей сотней, — думал Егоров, оглядывая строй пыхтящих егерей. Вот уже час, как неслась его рота в южную сторону. Именно сейчас, где-то в нескольких верстах от них, пехота с запорожскими казаками била турок в Яникиве. Куда устремится Мустафа-паша со своими приближенными? Одна оставалась ему дорога на юг, в сторону Гурабал. Там стоит сильный гарнизон с пушками и есть большой отряд кавалерии. Как вариант... Можно было, конечно, уйти к Селистрии, но это далеко. А Гурабалы вот они, совсем рядышком. Где-то совсем скоро должна быть уже и дорога на них. Срезая большой крюк, на нее-то и выходила сейчас особая рота егерей. «Эх, была бы приличная карта!» — сокрушался про себя Егоров. «Но вот как тут воевать, когда здесь одни направления и определения? Далеко, близко, туточки?» — Есть дорога, есть она, ваш бродь! — раздался крик от головы колонны, к поручику рысил Борька. — Впереди, в полверсте от нас она идет. Все, как вы и говорили, и набито хорошо, и в ту сторону, куда нужно, тянется. Место, правда, там не больно, удобственное, большого леса нету, так, только кустики в человеческий рост. — Ладно, — выдохнул Егоров, — молодцы дозорные, главное, что дорога есть, найдем, где возле нее затаиться. — Место для засады было действительно не очень. Хорошо натоптанная дорога шла по протяженному степному участку, покрытому невысоким кустарником. Ладно, сотни то они справятся. А вот если от Гурабал накатит целый Алай? Посекут ведь всех. Никакое умение и сноровка не помогут от них отбиться на такой открытой местности. Далеко в верстах в пяти-шести в той стране, откуда должны были появиться недобитки, виднелся лес. «Туда точно не успеть. Будем принимать Пашу здесь», — решил Лёшка и остановил свой отряд. «Братцы, времени в обрез. Слушайте меня внимательно. Скоро от того леска выкатит османская конница из недобитого отряда. Сколько их там будет, никто не знает. И встречать мы ее будем здесь. Во всей их толпе нас интересует только сам Паша и его приближенные. Как отличить простого всадника от командира, вы все и так прекрасно знаете. будьте внимательнее по начальству не стрелять бить их коней они нам нужны только живыми всех остальных расстреливайте уже смело залегаем с юго подковой эта сторона чуть выше северной маскируемся и ждем командиры проверьте диспозицию своих подразделений все успели выдохнул алексей ну теперь ждем гостей гости появились очень скоро Чуть задержись, Ротов, в пути и это место они бы точно проскочили. А сейчас Егоров наблюдал в окуляр своей трубы, как из леса в их направлении. Выкатывается сотни-полторы всадников. — Ага. — Хорошо. Смотри-ка, каким сбитым отрядом сипахи идут. Они так, как рассеянные испуганные иррегуляры. Значит, неплохой командир Мустафа сколотил возле своих телохранителей и свиты остатки Алая... и теперь к Гурабалам поспешает, за подмогой. «Внимание, егеря!» — выкрикнул поручик. «Приближается турецкая конница, на вскидку их полторы сотни. Действуем, как всех учили, четко, быстро, но без суеты. И помните, сам Паша нам нужен живой. За таким языком мы сюда с вами и пришли». Алексей прилег под куст и поставил курок штуцера на боевой взвод. «Ждем». Лишь бы сипахи раньше времени не заметили засаду. Слишком тут чахлые кустики для укрытия более чем сотни стрелков. У турок было ужасное утро. На рассвете их поднял рев сотен глоток этого страшного русского ура. Гренадеры со штыками на ружьях ворвались в деревню и начали колоть всех тех, кто выбегал из домов или выскочил от ночных костров. — Гайда! Орали казаки сечевики и рубили их в пехотных порядках саблями, а три десятка казаков даже рубили сипахов с коней. Сопротивляться было бесполезно. Русские выбивали те маленькие островки отважных воинов султана, которые пытались им противостоять. Спасение было лишь в том, чтобы убраться от этого места подальше. Первая сотня под командой племянника Паши Рамзана приняла на себя удар врага в центре деревни и дала уйти Алайбею Мустафея вместе со знаменем и с ближайшей свитой. Она потеряла половину своих воинов, но благодаря отваге телохранителей и племянника полторы сотни смогли выскочить на дорогу, ведущую к Гурабалам, и теперь им уже ничего не угрожало. Позади от верховых казаков их прикрывали остатки отряда Рамзана, и нужно было поскорее добраться до своих. — Ничего, знамя лая со мной, казна и важные бумаги у главного писаря в больших сумах, — думал Паша. — Главное — представить бой с русскими не как поражение, а как успех, и можно будет пополнить новыми людьми свою вывитую тысячу. Лешка прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. «Бах!» — приклад ударил в плечо, и знаменосца Байрактора выбило из седла тяжелая пуля штуцера. «Бах! Бах! Бах!» — били фузеи и штуцера роты. На землю валились всадники и лошади. Курт выбрал для себя цель. Вот этот бородатый турок в ярко раскрашенном халате и в белоснежной челме — явно непростой всадник. Он выбрал свободный ход спускового крючка, посылая пулю. Лошадь бордача вздыбилась и завалилась на землю вместе с седаком. «Бах-бах-бах!» — егеря посылали пули в вдогон ополовиненному отряду. И еще десяток всадников, рассыпавшихся по степи, выпал на землю. «Прекратить стрельбу! Всем перезарядиться!» — скомандовал Егоров, вглядываясь вдаль. Три десятка всадников, что скакали в их направлении от леса, резко развернулись и сквозь кусты устремились в противоположную сторону. — Похоже, заслон был, — кивнул на них поручик. — Ничего. И тут достаточно их набили, лишь бы только кто нам надо живой среди них был. Егеря уже сновали между лежащими. Бах — Бах-бах! — раздалось несколько выстрелов. — Скотинку дострелили, ваш бродь, чтоб не мучилась, — доложился Дубков. — Около семи десятков всадников здесь анобили. С дюжины из них лежат ранятые. И вот еще. Восемь лошадок положили, все их хозяева — туточки. Правда, это... Двое вроде как там бездыханные лежат. И старый унтер отвел виновато глаза в сторону. — Не понял, — протянул Егоров, подходя к месту побоища. — Что значит бездыханный, Макарыч? Сказано же было, не стрелять в начальников. — Ну да, — протянул сержант. — Три раза оговорено было всем. Однако кто-то одному в цветастом халате в пулю в лоб зарядил, а другой вот сам себе шею сломал. Видать, с лошади неудобно громыхнулся. — Всех раненых вон на ту полянку. Быстро осмотрите по Там еще где-то знамя было. — Я сам первым своим выстрелом байрактора уложил, — распорядился поручик. Через несколько минут беглого допроса дюжины пленных каждый стрелок в роте знал. Командир очень-очень злой, и ему лучше на глаза не попадаться. У каждого появилось дело. Кто-то убежал в дозор, кто-то перетаскивал на обочину убитых, а у кого-то шел подсчет трофеев. Лёшка стоял, темнее тучи угорски, жмущихся друг к другу турок. Весь его план с пленением командира алая сипахов Мустафы Паши накрылся медным тазом. Вот это был бы язык, так язык. А чего взять с этих командиров сотен? Что они могут знать о дислокации войск противника в глубине провинции? И он в очередной раз взглянул на лежащее тело тысячного османского начальника. — Стрелок хренов! — чертыхнулся ротный. — Знать бы, кто это был из караулов, бы месяц у меня не вылезал. — Спрашиваю еще раз, — обратился он к пленным на турецком. — Есть кто-нибудь здесь выше сотника? Говори! И он уставился в испуганные глаза невысокого полного турка. «Господин, я вообще не командую сотнями, у меня в подчинении всего-то от силы десяток своих людей было», — запричитал скороговоркой пленной. Однако одет он был не хуже каждого из здесь стоящих. Шелковый халат, яркий пояс вместо воинского ремня, хорошо выделанные кожаные сапожки с острыми носами. По «Всему видно, что непростой это человек был в Османском Алайе». «Этого отведите вон к тому кусту», — кивнул Лёшка конвойным. «Я скоро туда, к вам сам подойду». Закончив быстрый допрос с остальными, Егоров подошел к отведенному в сторону Толстячку. Стоящий перед двумя егерями с направленными на него кинжалообразными штыками, этот турок, наверное, уже несколько раз упрощался со своей жизнью. чего ему еще ждать от тех кто разгромил их хала и убил сотни его воинов во главе с пашой а уж про этих русских зеленых шайтанов так и вовсе столько страшных историй рассказывали среди толовой братьи наверное пришло время ему умирать под этим кустом и пленный свалился прямо под ноги русскому офицеру не убивайте меня господин я ведь даже не воин — Я всю жизнь зарабатывал себе на жизнь чернилами и пером, пока меня не призвали в войско султана. — Поднимите его, — приказал конвойным поручик и брызгливо поморщился. — Кто ты? — Как тебя зовут? — Кем ты служил в Алае у Мустафы Паши? — Будешь отвечать искренне, ничего плохого с тобой не случится. Егоров как можно строже посмотрел на пленного. Да — Да-да, я все понял, господин. — закивал тот головой. — Меня зовут Агиус. Я служил старшим писарем у Паши в его тысячи, но совсем недолго. До этого я был писарем в гарнизоне крепости Шумла, и буквально несколько недель назад меня определили в этот Алай, уходящих к Дунаю, а он сам только что недавно прибыл по морю из Египта. Егоров вслушивался в речь турка и не мог поверить своим ушам. Перед ним стоял настоящий, качественный язык. «Да нет! Перед ним стоял целый язычище!» «Кто, как не писари в гарнизонах центральных крепостей, знал про все части, проходящей к линии противостояния двух армий? Про все их потребности в фураже, в продовольствии, в оружии и в людях, в конях? Да хоть в чем!» Они были посвящены во все прочие многочисленные сведения, касающиеся всего того, что только было нужно в войсках. А уж шумла, это была самая центральная, ключевая крепость, стерегущая дорогу к Стамбулу в самой глубине северной османской Болгарии. Практически ни один отряд турок, идущий на войну с русскими в Валахию, не мог миновать ее стороной. Вот. «Это была удача, так удача!» Как видно, Гюс состолковал улыбку русского командира по-своему. «Все-таки его будут убивать!» «Вон, как кровожадно усмехается, глядя на него этот самый главный зеленый шайтан!» И он опять грохнулся перед ним на колени, громко подвывая. «Чтобы даже комар не посмел сесть на этого пленного! Чтобы ни один волосок с него не слетел!» — наставлял своего главного ротного интенданта поручик. — Он один целой дивизии турок стоит. Ты меня понял, Ёлкин? Весь свой тыловой десяток под его охрану выставь, хоть на руках его несите, но глядите, чтобы он живой и невредимый на ту сторону реки переправился. Тебе все ясно? Потапу все было ясно. Приказ командирам был изложен более чем доходчиво. Видать, очень ценным этот пленный был, коль их благородие так из-за него волновались. И он, перехватив свой штуцер поудобнее, зверовато посмотрел на проходящую мимо егерскую пару. — Даже и не вздумайте, вот к этому близко подходить, ребята. Идичка в отсель, по-добру, по-здорову. — Да мы только глянуть, Потап Савельич, что это за важная птица нам попалась? — шмыгнул носом молоденький солдат. — С виду вроде ничего особого. Турк как турка. Жирненький такой. — Иди, иди, отсель, жирненький, — передразнил его унтер. — Много ты чё понимаешь, поди в турке. Молодой ещё. Без году неделя вон в особых егерях, а все тут даже... Даже он хвоста ведь себе еще на не нашили. Коли их благородие сказали, что это очень важный пленный, значит, что так оно и есть. А поручик Егоров в это время принимал вторую приятную за это утро новость. Барабанщик Ленька нашел-таки под убитой лошадью знамя Аллая. Древко его было сломано, все оно заморалось в крови, но главным в нем было само полотнище. Вот оно. Большое, шелковое, квадратное, с основным красным фоном стяга. Внутри его два прямоугольника фиолетового и черного цветов. а на них виднелись какие-то письмена арабской вязи, вышитые серебряной нитью. Читал на арабском Лёшка скверно, считая, что вообще этой письменности не знал. Но о чем здесь шла речь, он примерно понимал. Религию и верование своих противников поручик уважал и относился к таким вещам со всей серьезностью. Молодец, Лёнька! — похвалил парни Егоров. — А я уж думал, утащили его с собой сипахи. Сверник, ты его аккуратно и держи при себе. Будем командованию самолично в руки это трофейное знамя передавать. Солнце взошло, и по его высоте можно было сказать, что утро было в самом разгаре. А это означало, что кавалерия в Гурабалах поднимется по тревоге. И путь до этого места будет от силы полчаса, ну, максимум и при хорошем раскладе минут сорок пять-пятьдесят. — Хотя сразу они, конечно, в голоб не пойдут, — прикидывал Егоров. — Нужно же им будет покричать хорошенько, поохать, попереживать своим соплеменникам, вырвавшимся живыми от русских. Только потом, вдохновленные речью высокого начальства, выйдут они на войну с неверными. И все равно времени у егерей было в обрез. — Рота! С собой берем только целых пленных. Все раненые турки остаются здесь. «Трофеями не обременяться, если только пистолями и холодным оружием под себя». «Бегу! Марш!» «За слоном идет первый Плутонг! Быстрее, быстрее! Шевелимся, братцы!» Как бежали сюда егеря буквально час назад, так же, в ускоренном темпе, неслись они сейчас и в сторону Дунайской переправы. Скорость этого движения было сейчас их спасение. Вот-вот можно было уже ждать появления погони за спиной. Как ни старался Агюз перед русскими, но силы сноровки бежать в таком темпе у него не было. Он очень пытался спешить, понимая, что в этом сейчас вся его жизнь, но уже ничего не мог с собой поделать. Ноги толстячка заплетались, и в конец писарь свалился на землю в изнеможении. — Все, теперь-то его точно вот тут же прям и заколют. «Чего встали? А ну, подняли пленного и ножками, ножками быстрей!» — прикрикнул свою команду Потап. «Четверо несут, остальные охраняют, потом меняются!» Наконец показались и береговые шансы. Через Дунай сновали казачьи лодки, перевозящие на противоположный берег беженцев из двух селений. Военные поисковые команды ждали своего часа рядом. По шансов слонялись какие-то люди. Возле небольшого орудия стояли впряженные временные упришь около пары десятков здоровяков-гренадеров. — Раз, раз, раз! Пошла, родимая! — орал Капрал, руководящий всей этой командой. Егоров подбежал к стоящим особняковым штаб-офицерам и, выделив в общей группе Ферзина, обратился к нему с докладом. ваше высокоблагородие особая егерская рота свою задачу выполнила нам необходима одна лодка для переправы на наш берег особо ценного пленного с основным составом мы готовы поступить в ваше дальнейшее распоряжение молодцы егеря похвалил поручик-обарон. оборон господин шипилов уже доложился про вашу поддержку в ночном бою по владению шансами отражу это в своем рапорте «Думаешь, скоро вражеская конница подойдет?» «Так точно, очень скоро», — выразил свое мнение Алексей. «Да Гурабал тут всего ничего, скоро накатит дозор, а потом основные их силы подлетят». «Эх», — вздохнул подполковник, — «нам бы еще часик здесь продержаться. Мирных жителей пришлось выводить, их бы непременно побили османы. Ладно, будет вам лодка». «С ней мы переправляем вашего пленного и человек пять из конвоя. Все остальные свободные места будут подраненных». И обернулся к командиру Орловцев. «Алексей Сергеевич, ты с егерями эти шансы брал, вам их и защищать теперь придется». Он, поручик, утверждает, что скоро уже конницу здесь нужно ждать, а у нас еще даже мирных на тот берег не успели переправить. Устраиваюсь с егерями оборону». Через несколько минут Алексей прощался с Гусевым. «Пакет этот Сергей и пленного писаря лично в руки полковника фон Оффенберга передашь. Там рапорт по всему нашему поиску и кое-какие сведения. Все остальное он сам из этого языка вынет. С тобой в конвое будет Ленька, у него знамя разбитого Аллая Сипахов. Присмотрите за нашими ранеными. Ну да ты и так все сам знаешь». — Алексей, ну, оставь ты меня здесь. Отправь лучше старшим какого-нибудь унтера на тот берег. Ну, не могу я вас вот так просто тут оставить. В очередной раз попросил его Гусев. — Рапорщик Гусев, выполнять приказ! — сделал каменное лицо Егоров. — Это вам армия, а не деревенские посиделки. Хочу, не хочу, буду, не буду. — Да пойми ты, Серег. Постарался он смягчить разговор. — В этом писаре весь смысл нашего выхода. Его в целости и в сохранности нужно командованию доставить и объяснить там, как он важен. Там ведь в штабе могут и отмахнуться, не вникнуть во всю важность его сведений. А ты-то у нас человек грамотный, пробивной. Ну кто вот как не ты, а? Да не волнуйся ты. Все мы целыми из поиска вернемся. — за засьюга! — раздался крик свалов шансов. — Расстояние сверсту будет! — Ну, давай, Сергей, некогда мне, удачи вам! И Лешка, развернувшись, рванул к укреплениям. — Удачи! Не пух, ни пера вам! — крикнул Гусев вслед командиру. — Давай, Ленька, тащи в лодку этого и сами туда прыгайте! Со злостью кивнул прапорщик на пленного, перескакивая внутрь через борт. — Эх, еще бы одну пушечку! — кусал Лёшка губы, всматриваясь в подкатывающую волну всадников. — Бабах! Бабах! Выплюнули огнем и дымом два рудийных ствола. Их ядра с гулом унеслись к цели. — Рота! Внимание! Штуцерные! Товсь! Пли! Семнадцать нарезных стволов выбросили свои тяжелые пули на четыреста шагов. «Быстрые пулей, Заряжай!» — рявкнул новую команду Егоров. «Фузейщики! Туфсь!» Вот он, новый рубеж открытия огня. Двести пятьдесят шагов — это запредельное прицельное расстояние для обычного гладкого ствола. Но вот с этой новой пулей вполне себе даже убойная дистанция. «Пли!» Бабах! громовой залп сотен фузей. Окутал дымом южную сторону вала, десятки всадников и лошадей в отдалении сбило им на землю. Бабах, бабах. Пушечная картечь ударила с истошным визгом в самую гущу конных порядков. Бах, бах, бах. Ударили тройным фузейным залпом уже плутонги Орловцев, забирая свои жертвы подкатившей к рогаткам кавалерии Османов. Огонь без команды! Беглым! Пли! Егоров, прикрываясь большой связкой ивовых прутьев, фашиной, выцелил размахивающего бунчуком турка и нажал на спусковой крючок. Бах! Облако сгоревшего пороха снесло чуть в сторону, и его глазам открылась вся панорама боя. Конница турок, оставив на земле сотни тел, откатывалась назад. а в спину ей еще продолжали лететь пули и картечь. «Хорошо врезали!» — крикнул, пробегая по земляному валу мимо Шипилов. «Минут двадцать у нас точно теперь есть, пока они там с духом соберутся, а за это время еще пара сотен наших успеет на тот берег переправиться!» Егеря сноровисто заряжали свое оружие. У штуцеров перезарядка дальней пули шла в разы дольше. — Это тебе не быстрая пуля. Тут нужна была особая сноровка. Наконец-то Алексей добил свою деревянным молоточком до заряда, убрал его в гренадерную сумку, а шомпол вставил в крепежи под цевьем. Все, теперь штуцер к дальнему бою готов, и он пошел осматривать вал. — Здравия желаю, ваше благородие! Вытянувшись, перед Алексеем невысокий белобрысый солдатик с пороховой копотью на лице был ему откуда-то знаком. Поручик внимательно всмотрелся в курносое и веснущитое лицо. — Вуробий, ты что ли это? — Так точно, ваше благородие, — улыбнулся солдатик. — Признали? — я-то вас давно еще заприметил, еще с самого начала поиска. — Ну и что ж ты не подошел-то? — оглядывая мундир орловца, спросил Егоров. — Починил форму-то у выборгских, не обижали они тебя более. — Да ну что я к вам подходить-то буду? Вы же все время при своих егерях. Не можно отвлекать господ офицеров. Пожал плечами Андрейка. А форму у них же в выборском пехотном мы починили. Нет, не обижали более. Наоборот, сдружились. Ребята еще и накормили кашей перед дорогой. Простодушно рассказывал офицеру воробей. — Али их вы этих издалеч всаживаете? Он кивнул на поле, усеянное трупами. — Я б то уж так хотел. — И оружие у вас не в пример нашему справное. Все одно к одному. В моей-то пара десятков фузеек еще от царя-императора Петра Алексеевича остались. С полдюжины разной калибра имеется. — Да уж, у нас с этим получше, — согласился Алексей. — Ну да ничего, послужишь, маленькой. и давай к нам приходи, — предложил ему Егоров. — Сам-то-то, я смотрю, не из робких. Один вон, супротив пятерых, стоять можешь. — Ну, это когда уж совсем приспичит, — сконфузился Андрейка от неожиданной похвалы. — Ладно, бывай, Воробьев, еще увидимся, — улыбнулся поручик и пошел дальше вдоль вала. — Что думаешь, опять на нас наскочит? спросил Егорова Шипилов, оглядывая окрестности. — Не, не думаю, ваше высокоблагородие, — ответил Алексей. Пожалуй, это у них более разведка была, чем сама атака. Хотели, небось, выяснить, тут ли мы все и крепко ли в оборону встали. А вдруг испугаемся их насколько их к берегу припустимся. Теперь они или спешатся, да навалятся с приступом, или вон по этому проходу постараются к переправе прорваться. — Ну, это навряд ли, — протянул майор. Тут двести шагов прохода хорошо, это так с шансов просреливаются. Три пушки там в прикрытии, да еще и рогатки наставлены. В раз там схода не проскочишь и с дальней стороны не обойдешь. Сам видел, там круче уже начинается. Для коня никакого ходу нет. Ну да посмотрим, на что они там решатся. Ко всему здесь нужно быть готовым». Пока было затишье, Алексей дал своим людям передышку и время перекусить. Что это было? Поздний завтрак или ранний обед, сейчас было неважно. Сам он присел у связки ивовых веток и принял лепешку с пластом вяленого мяса поверх нее увестового. Может, пора уже фугасы закладывать, Алексей Петрович? Прожевывая свой походный бутерброд, спросил уродного Милорадович. А ну, как навалятся турки на нас всем скопом? Нет, жив он. протянул, не соглашаясь, поручик и сделал несколько глубоких глотков из своей фляжки. Эти фугасы у нас сейчас называются последняя надежда. Если мы сможем продержаться, тут еще хоть один штурм. Вот только они-то и дадут нам до лодок добраться, когда турки уже всем скопом на валы полезут. Где-то вдали, в южной стороне, раздался гул сигнального рога. «Ратагбойо! отдал приказ поручик, вглядываясь в окуляр подзорной трубы. В версте от них перед строем осмазских всадников горцевали на конях их командиры, подбадривая и мотивируя подчиненных. Вот их строй дрогнул и постепенно начал свой разбег. — По-моему, они все-таки в проход рванули, — пробормотал Алексей. — Вон они, как левее шансов, забирают. И уже обернувшись, крикнул, что было сил. «Кавалерия идет левее! Рвутся к проходу на берег! Всем за мной!» И первый кинулся на соседнюю сторону креплений. Пушкари, картечь готовьте ближнюю!» — ряхнул он орудийной прислуги, сам пристраиваясь за корзиной с камнями. «Тут расстояние-то будет две-три сотни шагов. Подпускайте их и бейте прямо в упор!» Конница рвалась к берегу. Перемахни на этот проход с рогатками и неглубоким валом. Ей можно будет вылететь на открытое место за шансами, а потом сечь, сечь, сечь русскую пехоту у реки. — Штуцерная то-всь! отдал команду Егоров сам, выбирая свою цель. Вот он, выбившийся чуть вперед всадник, обернулся назад и, размахивая саблей, что-то там призывно кричал. пли Кремень курка ударила в огниво, искра воспламенила затравку на полке, и огонь через затравочное отверстие ствола проник к основному пороховому заряду. Бах! Пуля вылетела к своей цели, а приклад ударил в плечо мощной отдачей. бух бах, бах! Что царабили, ссаживая на землю свои жертвы. Вот и дистанция двести пятьдесят-триста шагов. Теперь уже пора бить и фузеем. Команда Егорова, а за ней залп гладкоствольных ружей совпал с пушечными выстрелами. Три наведенных заранее орудийных ствола ударили по накатывающейся коннице сотнями свинцовых маленьких шариков ближней картечи. Целые бреши образовались в ее порядках, а фузеи русских стрелков перезаряжались и все били, били и били своим точным беглым огнем. Каждый из егерей успевал сделать по три, а то даже и по четыре выстрела в минуту, а стрелять они умели. К ним подбежало еще около сотни орловцев и тоже начали полить в цель. Возле рогаток образовался уже завал и стел, но турки все лезли по ним вперед. Порядка сотни всадников спешились и теперь растаскивали их в стороны, освобождая проход к берегу. «Если они туда прорвутся, то тогда точно быть беде». «Братцы, в штыки!» — Рявкнул Шипилов, и первый с обнаженной шпагой кинулся свалок к проходу. «Ура!» — заорал огромный орловский капрал и, перехватив поудобнее фузею со штыком, устремился вслед за своим майором. «Ура!» — полторы сотни пехотинцев скатились с валов с ружьями наперевес. «Рота в штыки!» — прорал Лёшка, надевая свой длинный кортик на штуцер. «За мной, братцы! Ура!» «Ура!» — сотня егерей присоединилась к орловцам. Деморализованные большими потерями, турки не выдержали флангового удара русской пехоты и начали откатываться назад. «Ших!» — буквально в пяде от Лёшкиного картуза сверкнула турецкая сабля. Хэк! Сюбленький пехотинец вогнал штык в бок всаднику и, словно бы крестьянин, вилами скинул, как сноп ржи, его на землю. — Уф, ну спасибо тебе, братец! — поблагодарил его Егоров. — Чуть было не срубил меня басурманин напоследок на отходе. — Ну и силенок же у тебя паря, хоть сам-то ты и ростом он мал. — Да ничего, ваш брат, сдюжили турку. Мы русские-то к поди привычные. — Улыбнулся ему серый от пороховой копоти и такой знакомый пехотинец. Только белозубые его улыбка сверкала на довольном лице. — Воробей! Не как опять ты! — удивился поручик, качая головой. — Ну, спасибо тебе за подмогу, Андрейка! — Лекаря! Лекаря! — донесся знакомый голос со стороны рогаток. Лешка вмиг стал серьезным. Кричал его старший унтер Зубов Иван. — Что случилось, Карпыч? — Алексей побежал на крик. — Да вот ваш бродь, пальцы ему отсекло саблей. Мы-то перетянули Митроху, как смогли, крепкой настойкой полили ему все, и внутрь еще глотка три дали. Но наш Спиридонович, поди получше, страдальца сумеет боль унять. — Да все, это уже инвалид, — подумал Егоров, осматривая вместе с подбежавшим ротным лекарем раненого. Клинок всадника отсек три средних пальца на кисти под основание. Все, не теперь не боец. После полевого или гарнизонного госпиталя спишут его в категорию военные инвалиды и отправят дослуживать или скорее доживать в уездные или же соляные инвалидные команды. Ну, или же припишут к нестроевой роте по охране оружейных, а может быть даже и горных заводов, казенных фабрик, малых крепостей или тех же тюрем. Да мало ли, где нужны хорошие солдаты, готовые верой и правдой служить своей державе, пусть даже в статусе инвалида. Только вот егерем ему теперь уже, конечно же, более не быть. Потап. «Выдели двух своих рядовых с интенданского десятка. Пусть раненого на тот берег переправят», — распорядился ротный командир. «А там найдут нашего прапорщика Гусева. С ним еще двое раненых есть. Вот и будут они все вместе одной командой держаться, пока мы не вернемся». «Ну что, Егоров, хорошо мы им врезали». «Теперь, небось, до самых Гурабал скакать будут!» Шутил с довольным видом Шипилов. «И людей своих почти не потеряли. У меня вот только двоих сепахи зарубили, еще трое раненых. У тебя-то вроде как...» «Один калека», — вздохнул Алексей. На тот берег уже солдаты отправили. «Ну, вот видишь, совсем малой крови удалось обойтись. Этих вон знатно положили». и майор кивнул на подступы к укреплениям, усеянные трупами. «Один часик еще осталось здесь посидеть, а там уже и наш черед подойдет переправляться. Чай не полезут басурмане более на приступ?» «Полезут, Алексей Сергеевич. Думаю, еще как полезут. Не согласился с ним егерь. У их Гурабальского паши только одна сейчас может быть забота. Это как красиво преподать Сираскиру». а то даже и целому визирю. Вот это вот сегодняшнее побоище. Он ведь за весь этот береговой район в целом отвечает. С него-то и весь спрос, почему русские за ночь на голову разбили целые Алла и взяли шансы, прикрывающие переправу, да перекололи несколько гарнизонов из ближайших сел. Еще и христианское население с них на свой берег все вывезли. тут только и может быть одно оправдание что он русских из захваченных шансов выбил все пушки себе вернул да напугал еще при всем этом неверных ну и целую зиму их солдат посек а эти потери для него это так фу сплюнул поручик еще по провинциям взамен павших воинов наберут в османской империи то чай народу пока много не знаю не знаю С сомнением покачал головой Шипилов. «В любом случае, скоро-то они никак не оправятся, а тут, глядишь, и за нами уже лодки подойдут. Об одном вот я жалею, только две пущенки от Сельмы на наш берег переправить смогли, остальные уж больно тяжелые. Даже в реку их времени нет сволочь. Наверное, будем здесь их на этом самом месте заклепывать». егоров уже прекрасно представлял весь процесс заклепывания орудий широко применявшийся в этом времени толстый кованный гвоздь загонялся в запальное отверстие ствола это отверстие было в сменной втулке из мягкого металла как правило из меди при заколачивании туда гвоздя а уж тем более специального ерша вынуть такой гвоздь было весьма непросто на этот процесс уходила масса времени Таким образом, даже если противника отбивал обратно свою пушку, то воспользоваться он ею все равно долгое время уже не мог. Хотя голь на выдумку хитра, наши славные артиллеристы и здесь нашли-таки выход. Они заливали между ершом и стенками запала специальное масло, и этот ерш выскакивал из отверстия на шестой или на седьмой выстрел, выбиваемый специальным зарядом. Этот же заряд представлял собой насыпанный в ствол порох, перед которым прилаживали дубовый цилиндр, обернутый холстиной для прикрытия зазора. При втором выстреле в ствол уже закладывали одно ядро, потом, соответственно, два, три и так далее, пока из запального отверстия все-таки не выбивало Йорш. Риск, конечно, и тут был. Ушку могло запросто разорвать, если не рассчитать правильно заряд. «Ну а где же на войне и когда было без риска?» В это время к майору подбежал листовой от подполковника Ферзена. «Ваше высокоблагородие, господин подполковник велел вам передать, что их партии перевезли на тот берег почти полностью», — докладывал солдатик. «Сейчас вот самое последнее отчаливает. Скорости лодки и за вами подойдут». «Ну вот, Алексей, видишь, еще полчасика, и можно будет уходить из шансов. Он уже за нами послали». Кивнул на вестового шипилов. А ты говоришь, что еще штурм будет. В версте от вижу турок! Раздался крик Егеря Саувы, наблюдавшего за дальней южной стороной. Ну, вот и зашевелились, проворчал Лешка, покосившись на шипилова. Быстро же они, однако, оправились и достал свою подзорную трубу. Алексей! — Да что же в твою зрительную трубку глянуть? — попросил его майор и уставился в окуляр поданного ему зрительного прибора. — Да, а ведь и точно. Гляди-ка ты. Опять они собираются. И как будто бы коней своих вдали оставляют. Никак это они пешим не затеяли сейчас на штурм идти. И отдал трубу хозяину. — Эко у вас там в квартирмейстерстве-то богато живут. «Даже он у обер-офицеров свои дорогущие зрительные трубы есть. Мне вот до такой, небось, еще чина четыре, а то, может, и поболее скакать». Алексей Сергеевич, в бою она взята. Самим бригадиром Денисовым разрешено ее при себе оставить», — пояснил Лешка, аккуратно убирая трубу в футляр. «Отходить нужно, господин майор. Думаю, основательно они сейчас на нас навалятся». А у нас тут всего-то две сотни стрелков, да еще чуть артиллеристов. — Да, нужно отходить, — согласился Шипилов. — Быстро заклепываем орудие и бегом на берег. Скоро за нами уже и лодки подойдут. — Разрешите, мы немного их придержим тут, ваше высокоблагородие, — предложил Егоров, — чтобы у нас еще хоть немного запас по времени был. А то, не дай бог, навалятся они на нас на берегу при самой погрузке. Вот ведь где потери-то могут быть. — Добро? — кивнул майор. — Только не увлекайтесь, поручик, чтобы мне потом за вас от генерала Потемкина не влетело. Хоть у вас отдельная рота, однако все равно вы ведь при нашей поисковой партии состоите. И, обернувшись, позвал своего капитана. — Александр Федорович, уводи наших солдат из шансов. При подходе лодок начинайте сразу же погрузку. «Ну, давай, Алексей, удачи!» Спешенная кавалерия, а, возможно, и подошедшая от Гурабал пехота, турок, наступала огромной своей массой на укрепление. Тысячи три по самым грубым подсчетам шли под рев труп и под барабанный бой. Пять знамен считал Алексей в боевых порядках противника. «Серьезно?» Сдержать, а уж тем более отбить такую массу своими силами, было попросту нереально. Нужно было готовиться к отступлению, но к отступлению с боем. И, оглядев своих егерей, он отдал команду. «Внимание всем, рота! Огонь ведем по своему прицелу и безо всякой команды. Стреляем до подхода противника к рогаткам». Затем метаем гренады и откатываемся бегом к противоположной стене валов. Бьем пару залпов оттуда. Опять метаем гренады и откатываемся уже к реке. Пионеры идут последние за слонным плутонгом Андриянова. Пока им сделать несколько выстрелов из орудий и подготовить все пушки к подрыву. Рота к бою! Бах! Бах! Ударили два орудия, направленные в южную сторону. Ядра с гулом ушли в сторону наступающих. «Бум!» — бумкнула длинная винтовка Курта, свалив первую дальнюю цель за семь сотен шагов. Все, бой особой егерской роты начался. «Рано, рано!» — покусывал губу Лешка, вглядываясь в подступающие ряды турок. «Каждая поле должна была найти свою цель». — Ага, вот уже можно было разглядеть и детали одежды атакующих. Значит, пора. Целик совместился с мушкой на бородатом здоровике в дорогом халате, и он выжал спусковой крючок. Бах! Приклад ударил в плечо, и Лёшка выхватил патрон из поясного патронташа и откусил кончик бумаги. Порох на полку. Закрываем крышку. Курок на предохранительный взвод. Штуцер уперт прикладом в землю, засыпаем весь порох в ствол. Дум-дум, пристукнули прикладом, чтобы он лег там как надо, а теперь, обернутая патронной бумагой, вниз под ударами шомпола идет пуля. Все делалось быстро тысячи раз отработанными до автоматизма движениями. Глаза же в это время выбирали новую цель. Так, расстояние шагов 250-300. Можно уже бить и быстрой пулей. Алексей выбрал себе новую цель и, выровняв дыхание, спустил курок. Точно так же, как и он, вели сейчас свой огонь и все егеря-роты. Кроме пионеров, у них была задача посложнее. Под командой главного оружейника, немца Курта, егеря спора заряжали в стволы двух пушек картузы с дальней картечью. Вот порох в стволы заложен и прижат войлочным пыжом. Картечь тоже в закладку и снова прижата уже крайним войлоком. Линиями подправлена вертикальная наводка чуть в вбок ствол. Курт проверил прицел и, махнув рукой, отскочил от орудия. Савва поднес пушечный пальник к боковому запальному отверстию. «Бах! вью! взвыла картечь, устремляясь в сторону противника, и ударила в самую его гущу, убивая калеча людей. «Бах! Миу!» — ударила вторая пушка Афанасьева Василия. «Быстрее заряжай, Йоган!» — прорал Курт, прочищая банником ствол. Лобухов Ванька сноровисто проткнул три мешочка с порохом и заложил их в глубину, прикрывая пыжом. «Ближнюю!» — и пионеры заложили в ствол мелкую картечь для ближнего боя. Турки уже подбегали к рогаткам. Еще немного о них проскочат, перемахнут ров, а потом полезут на валы. «Бах! Бах!» — ударила ближняя картечь рой мелких свинцовых пуль, выкосил две широких просеки в рядах атакующих. «Минируйте пушки!» — крикнул пионером Лешка, раздувая фитиль на своей гренаде. Турки перли вперед, несмотря на все свои потери. «Вперед, бей Ха! орали воины султана, спеша сцепиться в рукопашный с противником. Алексей размахнулся и метнул свою гренаду. «Бух-бух-бух!» Стена разрывов отбросила от южного вала первую волну атакующих. «Уходим!» — отдал он команду, оглядывая сбегающую с южного вала роту. Блин, уже двоих раненых выносили на спинах их товарищи. Кого-то все-таки зацепили выстрелы турок. А может быть, и осколок от собственной гренады неудачно пролетел. Расстояние до атакующих-то было совсем небольшое. Турки взобрались на южный вал и с восторгом потрясали на нем оружием. Бах-бах! Егеря, откатываясь к северной стороне, вели непрерывный стрелковый огонь. Неприятель чуть-чуть замедлился с наступлением, облепив взятый вал и дал роте пару десятков секунд для отрыва. — Бабах! — взорвалась первая заминированная пушка, выбив на оставленном валу воронку до самого его основания. — Бабах! — сработала, разрывая на части тела османов вторая импровизированная мина, состоящая из орудий и пороховых зарядов. Всю южную сторону укреплений заволокло едким дымом и поднятой вверх пылью. В рядах турок царило смятение. Рота, воспользовавшись паузой, закреплялась в это время на северной стороне. Стрелки спешили перезарядить свои ружья, а пионеры минировали все остальные пушки. — Еще заряд! Еще! быстро, быстро! кричал Курт, закладывая десятый мешок пороха. — Еще три! Совсем хорошо! крикнул он лопухову все забивать стол ядра и одно за другим в пушку закатили сразу несколько ядер а сам он вглядевшись в оправившихся и уже сбегающих с вала турок отмерил кусок запального шнура гуд весь сколько остаться пороховой припас нести к пушка и сам прикрепил огнепроводный шнур к пороховому бочонку — Это если осман на сам пушка, а шнур увидит и потушит, — объяснял он Лопухову. — Осман хитрый, но русский егерь должен много хитрее осман быть. — Огонь! — Рявкнул команду Егоров, и рота с залпом ударила по бегущим к северному валу туркам. — Гренадами бей! — и в сторону наступающих полетели оставшиеся личные чугунные ручные снаряды. «Уходим! Быстрее!» Под разрывы своих последних гранат егеря скатывались с валов в сторону берега. А у заминированных пушек уже шипели подрывные запалы. «Бах! Бах! Бах!» Одно за другим разрывались и взлетали в тучи камней, земли, дерева, песка и металлоорудия. Все шесть подрывных мин сработали, прикрыв отход русских стрелков. Рота не к реке, а пионеры устанавливали уже на берегу те восемь переносимых мин, что все это время были с егерями в их ранцах. — Командир! Турки рогатки разобрали! в. Проход заходит конница! — прокричал Живан, разворачивая в двадцати шагах от лодок заслонный к Трифона. Турки подстраховались. Связав защитников шансов атакой пехоты, они подвели к береговому проходу часть своей конницы, а теперь, раскидав преграду, просачивались через открытый проход уже к берегу. Сейчас их там было около сотни, но еще минута другая, и тогда уже сотни три османских всадников посекут заслонный плутон и всех тех, кто не успел еще укрыться в лодках». Однако атаковать они пока еще не спешили, озадаченные чередой мощных взрывов прямо на их глазах, разметавших часть шансов. Что еще там затеяли эти русские, суетившиеся у своих лодок? И почему это они что-то срывают со спин, а затем укладывают на песок? Основной состав роты был уже в лодках, и теперь к ним пятился заслонный Плутонг во главе с прапорщиком Милорадовичем. — Алга! Наконец-то взмахнул бунчуком командир Такима, и две с лишним сотни всадников разом ринулись вдоль берега на егерей. — Прикрывайте за слон! — выкрикнул команду Егоров и сам поднялся над бортом. «Бах, — Бах-бах-бах! — все шесть лодок окутались облаком от порохового дыма. — Бум! — сработал первый фугас, поднимая вверх береговой песок и тучу мелких камней. «Бах!» — сработал второй за ним, третий и четвертый. Эти взрывы не нанесли никакого ущерба врагу, но они заставили его кони остановиться. Прямо перед ними земля вставала на дыбы, и никто бы не смог сейчас этих всадников заставить идти вперед. Многие сепахи сорвали со спин ружья и теперь разряжали их в сторону отходящих зеленых шайтанов. Вот одна, вторая пуля ударила по отступающим к лодкам солдатам. Пятерых вынес на своих руках заслонный Плутонг, и двое из них были уже бездыханными. Лодки рывками отходили от берега. Сечевики изо всех сил старались вывести их из зоны ружейного огня. На берегу в это время уже толпилась турецкая пехота, сбежавшая с валов полуразрушенных взрывами шансов. а тоже палила в отходящих из своих ружей. — Щелк, щелк, щелк! — били круглые свинцовые пули в толстые борта казачьих лодок, вышибая из них щепки. — Башку пригни, дурень! — ударил по затылку молодого егеря Карпыч. — Без башки и каш ты будешь класть. — Все, отвоевались пока. — Не взял все ж таки настурка. — Как бы он ни старался, только лишь за хвост чток цапнул.